Глава 17. Табита Ваерс. Девушка до последнего не верила в то, что оказалось права, что Томас Рошт подсказал верную тропку, что Найджел Харви нашёл сведения об архивах. Толкнув дверь, Табита Ваерс шагнула в затхлое сырое помещение. На стенах висели давно не знавшие огня факелы, пол устилал слой пыли, грязи и песка. Вся эта смесь хрустела под плоской подошвой туфель. Обратившись к чарам, первокурсница призвала несколько ярких светлячков, стараясь осмотреться. Зал, в котором она оказалась, был не просто большим, а огромным. По крайней мере, ей так казалось. Но сколько бы девушка ни старалась, ей не удавалось увидеть ничего дальше кончика носа. Тут... «Должен быть архив», — думала она, не понимая, почему Свет не в силах ей помочь. «Я видела знак на стене. Архив должен быть тут. Я должна отыскать записи». Она шла вперед, призывая светляк за светляком, будто Свет мог что-то исправить, но ведь он должен был все исправить. Табита Вайерс начинала злиться, не понимая, что происходит. Магия отзывалась легко и играючи, показывая, что Грискер, а место под ним на самом деле пропитаны всей той энергией, что девушке доводилось видеть. В какой-то момент она остановилась перед дверью, дверью, которую ещё мгновение назад не видела. Происходит что-то странное, подумала она, касаясь круглой металлической ручки, такой тёплой, будто её подогревало пламя. Дверь повернулась с лёгкостью, будто не было сырости, что разъедала металл. Не было и многих веков, что течением времени уничтожали замок. Табита шагнула вперёд и на мгновение замерла, стараясь проморгаться. Помещение, в котором она оказалась, стало таким светлым, что на глаза навернулись слёзы. Тысячи свечей в канделябрах на стенах пламя в каменных чашах на полу, огненные кристаллы под потолком. Теперь она видела всё, что её окружало. Теперь зрение вернулось к ней в полной мере. И Вайерс не могла поверить собственным глазам, потому что она оказалась в настоящей сокровищнице, о которых слагали песни и легенды, о которых говорилось в сказаниях и историях. Кучи блестящего в пламени золота, начищенные до блеска металлические доспехи с незнакомыми гербами на нагрудниках и шлемах, россыпь каменев, волны шёлка и бархата, алый с золотым, синий с серебряным, табита неспешно шла вперёд, рассматривая окружающее её богатство и не могла понять, как тут оказалась, а она ведь шла за ответами искала знания в бумаге, записях об уничтоженных семьях, истории о зверствах Ифана безумного, но не сокровищницу какого-то погибшего короля. К её удивлению, впереди виднелось окно, овальное, вытянутое кверху. Но какое окно могло оказаться в подземелье, в подвалах под Академией чародейства и ведьмовства? "Я схожу с ума?" Аша Рашинна спросила себя девушка, но продолжила путь к окну, которая приближалась с каждым шагом. По ушам неожиданно ударил стук каблуков о камень. Милред. Это была первая мысль, что посетила её голову в том мгновении, а потом Вейрса помнилось: "Но «Ну какая Милред? Откуда бы ей тут взяться?" Дочь графа Вантемп отправилась с Гвин. И тут она никаким чудом оказаться просто не могла. Еще один шаг и еще один удар. Табита вздрогнула, с ужасом понимая, что это она. Она стучит каблуками о камень. Но это ведь невозможно. Просто невозможно. Опустив глаза, девушка чуть не вскрикнула. Алый бархат обнимал талию. струился свободная юбка и вниз. Платье такое же, как и на праздничном обеде зимой, только красное, но когда она успела сменить одежду, где взяла этот наряд? Табита тряхнула головой, стараясь хоть что-то вспомнить, но в голове нарастал лишь протяжный звон, как от колокола, что сообщал студентам академия о каком-то важном событии. Платье Анна одета в платье, и что с того? Ваерс ещё раз стряхнула головой, забыв, что её только что встревожило. Но разве это была важная мысль, если она её забыла в то же самое мгновение. Взглядом она нашла то самое окно, в которое ей до безумия хотелось выглянуть. Окно. С ним тоже была связана какая-то мысль, но Ваерс никак не могла её поймать. Та утекала сквозь пальцы, как шёлковая нить. Невесомая и юркая, но такая монящее. Здавшийся девушка зашагала вперёд, больше не вздрагивая от стука каблуков, а наслаждаясь этим звуком. Ещё шаг, и её пальцы коснулись прохладного каменного подоконника. Окно, к которому она так стремилась, было тут рядом. а за тонким стеклом начиналась какая-то небыль. Табита Вайер смогла похвастаться тем, что видела более десятка селений и городов, пока добиралась до Академии из Нестэшаса. Но даже в своем длительном путешествии она не видела столь красивого города, как тот, что раскинулся за окном сокровищницы. Крохотные белоснежные домики с яркими окнами, сияющими водой, жёлтым тёплым светом. Узловатые низкие деревья, чем-то напоминающие эфеирбины, но с менее пышными кронами, да и без вязи алых ягод, что своей кислотой и нотками горечи могли согреть в зимний день. Тонкие шпили на покатых черепичных крышах, белоснежные мостовые над тонкими звенящими речушками. Ваерс рассматривал незнакомый город раскинувшийся по ту сторону окна с распахнутым ртом. Не могла поверить, что все это на самом деле, что где-то тут, на расстоянии вытянутой руки, есть столь красивое место, и что она там еще ни разу не побывала. «Конуалл, оказывается, не единственный город поблизости», подумала Табита. «Как красиво!» прошептала она, скользя пальцами по гладкому стеклу. И неожиданно вздрогнула от какой-то мысли, что мазнула ее холодным хвостом по руке. «Я в подвалах Академии!» «Нет!» Девушка отпрянула от окна, путаясь в длинные юбки, наступая острым каблуком на алый бархат подола. «Я в подвалах!» Тело прострелило острой борью. Она тряхнула головой, пытаясь понять, что из происходящего правда, а что вымысел. Но голова закружилась, мир пришёл в движение, по глазам ударило яркостью золота, блеском камней и огнями свеч. Я дала себе клятву, прошептала себе под нос девушка, ощущая коленями холодные камни пола. Дала себе клятву, но какую? Яркая вспышка, то ли от блеска золотой кучи, то ли что-то иное. что-то внутри самой студентки Вайерс. Больше я не поверю иллюзиям. Шёпот самовольно срывался с губ. Слова рождались где-то в глубине души, находили отклик и формировались в обещание, которое девушка давала сама себе. За окнами кружила метель. Снег засыпал академию Грискер с невиданной щедростью, возводил сугробы Укутывал покрывалами стволы деревьев и стены зданий. Вайерс сидела в комнате. Гвин ушла на тренировку, Милрод убежала за горячим чаем. Но напиток не смог бы согреть ту пустоту, что образовалась внутри табиты. После того, как пелена спала с глаз. После того, как правда открылась. «Я больше никогда не поверю иллюзиям», — шептала она Гвинс. находясь в полубреду никогда я смогу отличать ложь от правды я должна этому научиться перед глазами то и дело всплывало лицо Карвина Олта вначале такое привлекательное с улыбкой и теплом в глазах цвета горького шоколада потом искажённое презрением и ненавистью чужое отвратительное Табита корила себе за то, что поверила обману, поверила тому, чего на самом деле не существовало, и клялась себе, что больше никогда не наступит на те же грабли, не позволит обдурить себя и обвести вокруг пальца. Рвано выдохнув, Табита Ваерс открыла глаза и зацепилась взглядом за подол алого платья. Платье, которого на самом деле не существовало. как и сокровищницы, в которую она угодила. Не могло тут быть этого золота, этих камней и окна, выходящего на сказочный город. Всё это было магией, которая дурила ей мозги, мешала здраво мыслить и видеть правду. Но что она могла сделать, чтобы избавиться от лжи, что застилала ей взор? Как скоро память вновь сотрётся, а подозрения развеются, Она должна что-то сделать сейчас, как она понимает, что угодила в очередную ловушку этих подземных лабиринтов. И она сделала единственное, на что была способна. Посмотрела она мир другим взглядом, таким, каким не смог бы взглянуть другой человек. Могли бы только искатели истины, если бы использовали тот артефакт, стёклышко. Но Табита не была уверена, что созданный людьми предмет смог бы показать всю окружающую энергию в полной мере. Сейчас же девушка всё ещё ощущала камни пола под собой, но видела только энергетические нити, каналы и потоки разных размеров и цветов. Некоторые энергии текли быстро и плавно, другие передвигались по своим нитям медленными толчками, Третий его вообще заставляли потоки дрожать, будто их то и дело кто-то встряхивал. Всё ложь, прошептала девушка. Не было магии в тех местах, где горело пламя. Не ощущалась силы минералов там, где она видела россыпь драгоценных камней. Ничего не было. Магия пронизывала это место так, будто оно было пустым. Какое-то время Табита Вайерс собиралась силами. У неё не было никакой уверенности в том, что когда она откроет глаза, иллюзия не вернётся. А вопрос о том, где же архив, который она искала, становились всё острее и навязчивее. "У меня хватит сил", на грани слышимости прошептала девушка, возвращая себе обычное зрение. Но ещё несколько мгновений сидела зажмурившись, и боясь пошевелиться. Магия, которая создала настолько реальную иллюзию, ей было неведомо. Даже на энергетическом поле она никак не отразилась. Не было видно нитей, что сплетали ту ложь, которая привиделась первокурснице. Резко выдохнув, девушка открыла глаза и замерла. Больше не было сокровищницы, не было зубы. гор золотых монет и сверкающих доспехов у стен лишь сырость и затхлость, чадящий единственный факел на стене и несколько прогнивших от времени деревянных стеллажей. А на них, в ворох потемневших от времени свитков, архив. Табита сорвалась с места в мгновении ока, призвала сразу несколько светлячков, пальцы заскользили по бумаге, чернила растеклись, побленели и кое-где плохо читались, но это не останавливало Вайрс. Она должна узнать, кем были её настоящие родители, кто создал големов, кто передал ей родовой дар и за что их уничтожил император. Бумага шелестела, перед глазами мелькали даты, названия, имена. Табита напрягла зрение, селясь не упустить ничего важного. Отступила ко второму стеллажу в надежде найти на его боку какую-то подсказку и стук каблука о камень. Девушка замерла, чувствуя, как холодеют пальцы рук. Опустила взгляд и к собственному ужасу увидела тонкий алый бархат, который струился от её талии к полу.